Что говорят ласточки? Осенняя песня. Над пожелтевшими полями Печально лег ковер листвы, Свежеет ветер вечерами, И лето кончилось, увы. Вот чашечки пораскрывали цветы, последний дар садов. Уже видны кокарды далей, Шлем золотистый ноготков. От струй дождья земля в сиянии. И ласточек веселых тьма сбирается для совещания, Ведь холодно идет зима, Они уселись на вершинах, дерев, готовые в отлет, Одна щебечет, как в Афинах, высок и ясен небосвод. Я каждый год туда летаю и в Парфеноне строю дом. В стене он поместился, с краю дыры, проделанной ядром. Другая. Я летаю в Смирну, живу под потолком кафе. Хаджи играют в шашки мирно, с ногами сидя на софе. А я царю неуловимо, где поднял белый парк кальян и, пролетая в клубах дыма, Я задеваю за тюрбан. И это я живу в охраме, Бальбека на большой реке. Над желторотыми птенцами порой вишу на коготке. И та в Родос я улетаю. Там замок рыцарский взнесен. Я каждый год гнездо свиваю, — Под капителями колон И пятая. В седом базальте Лучами залитых террас Задерживаюсь я на Мальте. Стара, мне далеко до вас. Шестая. Ах, Каир единый из всех, «Всех восточных городов орнамент выможу я глиной, и зимний домик мой готов». «Нет, за вторым порогом Нила, — кричит последняя горя, — «моё гнездо я сохранила в венце гранитного царя и все». О, сколько будет вскоре великолепных перемен, равнины, пики гор и море, Что моет берег снегом пен! Так крыльев хлопаньем и криком, Усевшись стаей на кустах, Все ласточки в восторге диком! Встречают ржавчину в лесах. Их крики сердце понимает. Поэт ведь так похож на птиц. Хоть грудь он даром разбивает, А сталь невидимых темниц Скорее крылья. Крылья! Жрылья, как в песне Рюкерта святой, Чтобы умчаться без усилия За зеленеющей весной.